«Значит, я убил ее!» — пробормотал Дуриан Грейслон, обращаясь к самому себе. «Убил ее так же жестоко, как если бы перерезал ей горло ножом. И после этого, словно ничего не случилось, розы выглядят все такими же прекрасными, птицы все так же весело щебечут в саду. А вечером как ни в чем не бывало, я обедаю в вашем обществе, потом еду в оперу, после чего отправляюсь куда-нибудь ужинать. Как трагично! И в то же время, как обыдена жизнь. Прочти я все это в книге, Гарри, я наверняка не сдержал бы слез. Но когда такое происходит в действительности, да еще... Со мной мне это кажется настолько неправдоподобным, что глаза мои остаются сухими. Вот лежит написанное мною любовное письмо, первое в моей жизни. Не странно ли, что мое первое любовное письмо адресовано мертвой? Хотел бы я знать, чувствуют ли они что-нибудь, Эти бессловесные, бледные существа, Которых мы называем мертвыми. Ах, Сибилла! Может ли она ощущать, слышать, понимать? Если б вы только знали, Гарри, Как я ее любил! Мне сейчас кажется, что это было многие годы назад. Тогда она была для меня всем. А потом пришел этот страшный вечер. Неужели это было только вчера? Вечер, когда она играла так чудовищно, что у меня чуть не разорвалось сердце. Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно. Но меня ничуть не тронуло. Я назвал ее пустой и ограниченной. Потом произошло нечто ужасное. Не буду говорить, что именно, но меня это страшно напугало. И я решил вернуться к Сибилли. Я понял, что поступил дурно, и вот, оказывается, она умерла. «Гарри, скажите, что мне теперь делать?» Вы даже не подозреваете, в какой я опасности. И теперь некому удержать меня от падения. А она могла бы это сделать. Какое она имела право убивать себя, это эгоистично с ее стороны.